подземные жители и зеленые человечки. Еще одной странной мистификацией, связанной с неведомыми землями, стали «Зеленые дети» Вулпита, название загадочного и якобы имевшего место в реальности эпизода в истории Англии XII века. Говорят, это случилось во время правления короля Стефана. В деревне Вулпит, графство Суфолк, Прямо в поле крестьяне обнаружили детей, брата и сестру, которые имели в целом нормальный вид, за исключением цвета их кожи. Он был зеленым. Дети объяснялись на неизвестном языке. Они были голодны, однако на пищу взирались непониманием. Единственное, что они согласились есть, была зеленая фасоль, но жителям пришлось показать им, как надо есть. Позднее они научились есть и другую пищу. После этого они постепенно утратили зеленую окраску кожи. Их крестили, но мальчик вскоре умер. Его сестра выжила и стала вести обычную жизнь, но проявляла вспышки темперамента, считалась буйной и неиздержанной в своем поведении. После того, как она освоила английский язык, ей удалось рассказать местным жителям, что она и ее брат явились из земли святого Мартина, подземного мира, где всегда темно. Его жители имеют зеленый цвет кожи. Этой теме были посвящены труды Хроникам Англиканум Ральфа Когесхельского, 1189 год, История Рерум Англиканум Уильяма Ньюбергского, 1220, и The Man in the Moon Фрэнсиса Голдвина, 1620 годы. В попытках объяснения истории зеленых детей Преобладали две версии. Либо это типичная народная легенда, описывающая мнимую встречу с жителями другого мира, либо искаженные хронистами реальное историческое событие. Ученые выдвинули еще одну версию. Дети могли быть пленниками, сбежавшими с медных рудников, то есть их цвет кожи был вызван контактом с медью. Более об этой истории ничего не известно.